А потом я вскочил на ноги и, не оглядываясь, побежал к летательному пузырю. На этот раз мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы обеими руками ухватиться за деревянную обшивку корзины. Я был свободен и мог валить на все четыре стороны. Черхавла великодушно приняла мой дар, зачарованный город решил удовлетвориться подменой, я был спасен. Больше всего на свете мне хотелось разреветься. Не только от облегчения, но еще по какой-то смутной, мне самому непонятной причине. Мне что-то в таком роде я и устроил, пытаясь уткнуться в плечо догнавшего меня Коффы. Он довольно ловко уворачивался от моей мокрой физиономии и одновременно запихивал меня в корзину. В последний момент в моей бедной голове перегорел какой-то загадочный полупроводник, отвечающий за перемещение в пространстве, поэтому я никак не мог забраться внутрь нашего летательного аппарата. В конце концов оказалось, что сэру Коффе под силу ещё и не такие чудеса. Я ощутил под своей задницей мягкое одеяло, устилавшее пол корзины, и улёкся на него. совершенно счастливый, опустошённый и уже ничего не соображающий. Всё-таки я не понимаю, почему ты так испугался, когда Черхавлы захотела тебя принять, и чему ты так обрадовался теперь? В моём сознании снова раздался вкрадчивый голос светящегося существа. Ты повёл себя так, словно тебе хотели причинить зло. А ведь, оставшись здесь, ты мог бы открыть для себя столько тайн, увидеть столько миров и обрести могущество, о котором даже не подозреваешь. А мне ничего не нужно, пробормотал я вслух. Я просто хочу вернуться домой в Ехо, и ещё я терпеть не могу, когда кто-то решает, где я теперь буду жить и что делать. Меня никто не заставлял оставаться в Ехо. Мне лишь дали шанс сделать то, чего мне самому хотелось. Может быть, именно поэтому я так хочу туда вернуться всякий раз, куда бы меня ни занесло. И ещё вот что, Возможно, это ваша Черхалла действительно лучшее место во вселенной. А может быть, вы питаетесь не только с нами, но и мясом своих пленников? Не знаю и знать не хочу, но у меня имеются некоторые сомнения на сей счёт, господа. Просто сомнения, да. С кем ты говоришь, Макс? Это Дэмил Сакофа. Если с этой милой леди, то смею тебя уверить, вряд ли она тебя слышит. Ты еле-еле шепчешь, так что даже я почти ничего не разбираю. А ведь мы уже в дюжине метров над землёй и в нескольких дюжинах метров от городской стены, если не то пошло. Правда? Мы уже покинули черхавлу. Вот это здорово, обрадовался я. Я, конечно, не удержался от искушения выглянуть в маленькое смотровое окошко. Зрелище, ожидавшее меня внизу, того стоило. Прямо под нами багровели пески х мира. А чуть поодаль переливалось всеми цветами радуги огромное облако света. Оно вздрагивало, вздыхало, мерцало и вообще вело себя как живое существо. Да она и была живым существом, эта легендарная черхавла. Только живому существу может прийти охота взять в плен другое живое существо. Всё-таки это очень красиво, вздохнул я. А вы всё ещё видите городскую стену? Вот именно. Но ещё резные украшения остроконечных крыш и узкие пролёты улиц между лиловыми дворцами. Между прочим, Всего пару часов назад ты был от них в восторге. И наших вчерашних приятелей, специально собравшихся, чтобы задумчиво пялиться нам вслед, и многие другие замечательные вещи. А ты всё ещё видишь этот цветной туман? Ага. Думаю, эта ваша аплеуха навсегда изменила моё видение мира, объяснил я. Коферский качался. Кажется, я покидаю Черховлу ещё более мирским человеком, чем был прежде. Теперь моя аплеуха кого угодно может лишить иллюзий. Кстати, мне очень по душе такая разновидность могущества. Если бы мне предложили выбирать с каким подарком уйти из Черхавлы, я бы вполне мог остановиться на чём-то в таком роде. В конце концов, теперь я сравнивался в могуществе с куманскими владыками. Пустичок, а приятно. Мне тоже грех жаловаться, усмехнулся я. Мне дали понять, что я такой душка, что меня отпускать не хочется. За день до нашего с вами отъезда, когда мы с Джуфином сидели в гостиной Мелифара, шеф заметил, что все мы рождаемся и умираем с одной и той же невысказанной просьбой на губах: "Любите меня, пожалуйста, как можно сильнее". Знаете, Кофа, кажется, я начинаю выздоравливать. Во всяком случае, мне больше не хочется нравиться всем подряд. Ну их к магistraм с их неземной любовью. Извини, мальчик, но разговоры о любви и прочих человеческих страстишках никогда не казались мне приятным способом провести время, отмахнулся Кофа. И учти, своему спасителю следует не только обливать слезами благодарности, но и кормить обедом. "Да, конечно", улыбнулся я. "Сейчас будем творить чудеса". Вообще-то творить чудеса совсем не обязательно", остановил меня Кофа. "Просто передай мне свёрток с куманскими сластями". «Думаю, я могу считать его своим, поскольку ты это все равно не жрешь, а господин Кумухар Манула вряд ли когда-нибудь сможет заявить права на свою долю». «А как вам пришло в голову, что мы можем оставить его вместо меня?» – спросил я. «Кстати, я вам уже говорил, что это самая гениальная идея всех времен. Имейте в виду, я готов кричать об этом на каждом углу, пока вы сами не велите мне заткнуться». Не сомневаюсь, что в настоящий момент ты действительно так думаешь. Но на самом деле ничего гениального в этой идее не было. Мною руководила обыкновенная практичность. Я всю дорогу пытался понять, с чего ты вообще решил, будто этот кумухар мануло нам зачем-то нужен. Без проводника мы бы прекрасно обошлись. Какой уж проводник, если ищешь зачарованный город, который находится неизвестно где. Помощи по хозяйству от него тоже никакой не было, да и собеседник он так себе». А когда дело дошло до прогулки по твёрдой земле, тебе и вовсе пришлось его усыпить, чтобы не мешал. Короче говоря, я всё время раздумывал, зачем ты выключил его у халифа? И лишь когда ты заявил, что собираешься запустить смертный шар в свой собственный лоб, меня осенило: вот он, звёздный час Кумухаро манулы. А кстати, признайся, ты ведь блефовал, когда пригрозил, что станешь метать смертный шар в самого себя. Нет, что вы? Если бы я блефовал, меня бы тут же раскусили и не стали бы обращать внимание на мои угрозы. Конечно, мне здорово не хотелось этого делать, но я действительно решил, что в крайнем случае мне придётся. Кофа, с утра у меня было странное, очень нехорошее чувство. Я уже потом понял, на что это похоже. Словно из меня выжали сок. Не весь, конечно, а совсем чуть-чуть. Но если бы так пошло и дальше, не уверен, что меня хватило бы надолго. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда меня едят, особенно когда меня едят заживо. Думаю, наши гостеприимные хозяева ничем не лучше этих хвалёных людоедов из Красной пустыни. Как их там? Местные жители называют их маткарами. Кофа недоверчиво покачал головой. "Знаешь, я не думаю, что всё действительно так ужасно. Черхавлы странное место, но его обитатели не похожи ни на хищников, ни на вардалаков. У каждого свои кошмары, наверное", вздохнул я. "И это к лучшему. Пока я тихо попискивал от ужаса, вы могли спокойно искать выход". «Ну почему попискивал?» – фыркнул Кофа. «Ты выглядел очень грозным, мальчик. Особенно, когда запугивал эту милую леди своими смертными шарами. Все отрепетали. Можешь мне поверить?» «Да уж, могу себе представить». С облегчением рассмеялся я. А потом я свернулся к калачикам под теплым одеялом и сладко уснул. Снилась мне, надо сказать, какая-то чушь. Что-то вроде турпохода по великой красной пустыне Хмира. Только в моем сне нас сопровождал халиф Нубу-Любу-Ницуан-Афия. Он всё время требовал, чтобы его восхваляли, а мы с Коф и почему-то ленились его восхвалять. И эта глупая черхава собиралась меня похитить ради сомнительного удовольствия созерцать этот бред, возмущённо пробормотал я, проснувшись. Кофа одобрительно хмыкнул откуда-то из темноты. Я перевернулся на другой бок и снова уснул. На следующее утро я обнаружил, что Кофа не только беззастенчиво вытащил плеер из кармана моего лаухи, но и каким-то образом сообразил, как им пользоваться. Выражение счастливого недоумения на его обрамлённом наушниками лице внушало надежду, что остаток нашего путешествия не будет омрачён постоянным треньканьем его жуткой шарманки. Кофе заметил, что я проснулся, и сделал страшное лицо, дикоть не вздумай отвлекать меня от этого чуда. Я, понимающе, улыбнулся и полез в щель между мирами за чашечкой капучино. Мне показалось, что я мечтал о ней с момента рождения. Всё остановилось на свои места. Да еще с такой скоростью, что мне оставалось только нежно благодарить всемогущее небо, с которым время от времени случаются приступы совершенно фантастического милосердия». Кажется, мы приближаемся к Кумону, объявил Кофа утром пятого дня нашего полёта. Будем снижаться или воспользуемся случаем и сразу долетим до Капутты? А почему только до Капутты? Неужели вам не приходило в голову, что на этом дурацком пузыре мы доберёмся домой гораздо быстрее, чем на загрифке у сэра Анчифы? Пусть себе спокойно пиратствуют. Заодно сделаем неоценимый подарок соединённому королевству. У нас ведь до сих пор нет никаких летательных аппаратов, я не ошибаюсь? Ну да. вот, а теперь будет хоть один. Представляете, как этот пузырь мог бы нам пригодиться, когда в Хуроне завелась тварь из залива Ишма. Всех проблем он бы не решил, но по крайней мере мы могли бы поддерживать связь с Халоми и ещё по мелочам. Пересечь великое Средиземное море на пузыре Буурахри? Нахмурился Кофа. Насколько мне известно, ещё никто никогда не пытался совершить подобное безумство. Правильно, согласился я, потому что ещё никто никогда не устанавливал на пузырь Буурахри магический кристалл. а даже если и устанавливал, рядом с ним не было такого торопливого спутника, как я. Вы же сами убедились, что моя любовь к большим скоростям действует не только на амобилеры. А кроме того, все путешественники вынуждены брать с собой огромные запасы пищи и воды. Для столь дальнего перелета жратвы, небось, требуется столько, что пузырь и взлететь-то не сможет. А нам с вами это ни к чему. У нас есть ваша волшебная кухня и мои загребущие лапы, так что... Твоя правда, нерешительно сказал Кофа. Знаешь, сэр Макс, мне надо подумать. С одной стороны, ты совершенно прав, а с другой, ну, согласись, не может же такой солидный пожилой джентльмен, как я, не раздумывая согласиться с твоим идиотским предложением. Вот и думайте до капота, великодушно разрешил я. Всё равно ведь согласитесь. Вы же в сущности самый настоящий авантюрист, сэр. Не подлизывайся, буркнул Кофа, а потом надолго умолк, наверное, действительно крепко задумался. Вечером того же дня Кофо сердито сообщил Небу, что с самого начала знал, этот невыносимый сэр Макс втянет его в какую-нибудь дурацкую историю. Следующее утро он начал с точно такой же жалобы, обращённой в оранжевую пустоту над головой. К вечеру Кофо сдался, как я и предполагал с самого начала. Ладно, пошли за Офанчифи, скажи ему, что мы доберёмся без его лоханки, хмуро буркнул он. Только пусть присматривает за нашим богатством. Я уже привык к мысли, что являюсь счастливым владельцем четырёх шкатулок Букиви, а в моём возрасте разочарования даются не так легко, как в юности. И учти, тебе придётся научиться управлять пузырём Сэр Макс. Я не собираюсь и дальше заниматься этим в гордом одиночестве и без перерыва на обед. Мальчика нашли, бесплатно катать всех желающих. Кофа выполнил свою угрозу. Он научил меня управлять пузырём Буурахри. Это было немного похоже на приручение бездомной собаки, опасливой, но готовой подружиться с каждым, кто сможет завоевать её доверие. Самое забавное, что такого пса напоминали мы оба, и Пузырь, и я сам. Первые несколько часов мы в летательном аппарате здорово боялись друг друга, и у меня ничего не выходило. Но после очередного перекура дело пошло на лад. Наверное, мы как-то успели друг к другу принюхаться. Вечером следующего дня я уже совершенно самостоятельно контролировал наш полёт, а ведь совсем недавно Одна только мысль о необходимости доверить свою жизнь пузырю буурахри шокировала меня как солдатский юмор гимназистку. Потом было ещё полторы дюжины замечательных дней, похожих друг на друга, как симпатичные близнецы. И однажды мне пришлось проснуться чуть ли не за 2 часа до рассвета. Кофа тряс меня так, словно я был копилкой, из которой он пытался извлечь последнюю упрямую монетку. За что, Кофа? Разве я вас чем-то обидел? «Я, каюсь, решил, что мой спутник либо сошел с ума от долгой разлуки с земной твердью, либо внезапно меня возненавидел и решил как следует помучить». «Не ной, сэр Макс, ты еще успеешь насмотреться на свои хваленые сны, причем сегодня же и под собственным одеялом», — рассмеялся он. «Я подумал, что тебе будет приятно полюбоваться на залив Гокки. Столичные поэты утверждают, что он весьма не дурен при лунном свете, а я, пожалуй, вздремну». Мне пора превращаться в симпатичного толстяка. А такие чудеса почему-то предпочитают происходить со спящими. Если честно, я просто не в силах с этим бороться. Что? Мы уже летим над заливом Гокке? Мою сонливость как рукой сняло, и бальзам Кахара не понадобился. Нет, мы всё ещё дрыхнем в вечном сном на окраине Черхавлы. Езвицельно ухмыльнулся Коф, заворачиваясь в одеяло. Ну и шуточки у вас. Меня даже передёрнуло от такого чудовищного предположения. Кофа, как я понимаю, уснул вполне счастливым. Всё-таки ему удалось меня достать в самом финале нашего долгого путешествия. Кое-как окрепшись от сокрушительного воздействия кофейного чёрного юмора, я уставился в смотровое окно. Залив Готский действительно был вполне хорош при зеленоватом свете полной луны. Столичные поэты ни капельки не ошибались. Но, если честно, все эти красоты в настоящий момент мне были да лампочки. У меня дыхание перехватило при мысли, что всего через несколько часов под моими ногами засверкают мозаичные мостовые егип. Чашка кофе и тонкая, дамская, почти символическая сигарета, почти машинально извлеченные из щели между мирами, помогли мне кое-как справиться с расшалившимися от счастья нервами. Приведя себя в порядок, я послал зов Техи. Бедняжке пришлось проснуться на рассвете, чтобы узнать о моих планах на этот вечер, по большей части совершенно непристойных. «Тебе все-таки следовало бы начать утро с Сыра Джуфина, милый», – наконец заметила она. Ты не раз говорил, что он обожает вскакивать на рассвете, а я на рассвете сплю. Неужели ты уже забыл? Да ничего я не забыл, просто не выдержал, покаялся я. И потом, ты действительно считаешь, будто я должен был сказать Джуфину всё, что только что наговорил тебе, а на другую тему я совершенно не способен говорить, по крайней мере, сейчас. Ты подаёшь надежды, Сэр Макс. Какая сокрушительная победа инстинктов над твоим могучим интеллектом! Обрадовалась Техи. Тебя там часом не заколдовали в этой черхавле? Она уже окончательно проснулась и совершенно не возражала против продолжения разговора, так что я беззастенчиво угробил на это удовольствие ещё целый час. В конце концов, Техи запросила пощады. Ей вдруг пришло в голову, что моё приближение достаточно веский повод для того, чтобы как следует выспаться. Потом не до того будет. Она была совершенно права, а потому я был вынужден оставить её в покое. Откровенно говоря, это было не очень хорошо. До сих пор наша болтовня отвлекала меня от беспокойства по поводу предстоящего исцеления Мелифара. В моей дурацкой голове уже мельтешили тревожные мысли. А вдруг кофе на оплеуха ему не поможет? А вдруг окажется, что мы вернулись слишком поздно? И прочие маленькие мерзкие «а вдруг». К счастью, вскоре проснулся кофа. А я-то уже начал забывать, как он выглядит на самом деле, и насколько его снисходительная светская болтовня может украсить обыкновенный походный завтрак. Впрочем, его предыдущее обличие тоже было очень даже ничего. Что бы там ни думали по этому поводу наши коллеги, да и сам Сырков я их заодно. Где будем приземляться? спросил он. Чем скорее мы это решим, тем лучше. Самому не верится, но мы уже приближаемся к районам Ехо. Не думаешь, что нам следует опускаться прямо напротив дома у моста? На мой вкус это как-то чересчур. А на мой вкус, именно то, что надо, возразил я. Сэкономим кучу времени. Кроме того, я вообще обожаю дешёвые эффекты. Вы же знаете. Ну да, конечно. Стоит только вспомнить твоё триумфальное возвращение из магахонского леса во главе каравана пленённых живых мертвецов, рассмеялся Кофа. А я-то дурак думал, что ты уже успел повзрослеть. Ладно, поступай как хочешь. Теоретически говоря, мы вполне можем приземлиться у входа в управление. Почему бы и нет?